Глава 41 Только переступив порог кабинета, он сразу понял. Сегодня будет ночевать на нарах. Достаточно взглянуть на рожу следователя. Самодовольную, как у жирного кота, слопавшего банку сметаны. Значит, все-таки что-то накопал. Плевать, сейчас ему все равно. Единственное, Кляксич, жаль, голодный останется. Вы себя нормально чувствуете, Юрий? Следователь поглядел на него поверх очков. «Нормально», – ответил Юра. Он сидел прямо, положив руки на колени, не дать не взять примерный ученик, только и ждущий, чтобы его вызвали к доске. Вадим Викторович начал задавать ему вопросы, большинство из которых были на предыдущем допросе. И с каждой секундой Юра ненавидел его все больше и больше. Дураку ясно, что это обычная репетиции и главные козыри этот лысеющий тип приготовил напоследок. «Скажите, Юрий, что, на ваш взгляд, Черкасский мог делать в этом доме? Да еще в таком обществе. Я разговаривал с его матерью, и она уверяет, что он никогда не водил подобных знакомств». Юра пожал плечами. «Понятия не имею», — сказал он. «Вы же были ему другом, так?» Следователь стал вертеть в руках ручку. «Знакомым — да, другом — вряд ли». Отозвался Юра, гадая про себя, правда это или очередная ложь. Наверное, все же ложь. «Видите ли...» Вадим Викторович вылез из-за стола и принялся расхаживать по кабинету, продолжая крутить ручку между пальцев. Юра обратил внимание, что пальцы у следователя были толстые и неуклюжие. Но ручка, казавшаяся совсем маленькой в его руке, с необычайной ловкостью скользила между этими необычно подвижными суставами, будто покрыта невидимой маслянистой пленкой. Очень интересная ситуация получается. По словам бомжей, которые обитают в этом доме, Черкасского они видят впервые. «Зато знают всех остальных погибших. Вы не находите это странным». «Черкасский явно выделялся на фоне остальных бродяг. Вы понимаете, что я хочу сказать?» «Да, Юра понимал. Черт возьми, он очень хорошо это понимал. Несмотря на то, что приобретенные ими заранее шмотки в секонд-хендах были откровенным ширпотребом, это не шло ни в какое сравнение с вонючей рваниной, которая была на бомжах. Конечно, Алекс выделялся, еще как выделялся». Более того, свидетели, которые знали потерпевших бродяг, в один голос утверждают, что Черкасский дрался не на их стороне. Вы слышите меня, Юрий? Они почему-то уверены, что те, которые убивали бомжей, просто оставили Черкасского, когда поняли, что ему не выжить. Что вы на это скажете? Вадим Викторович остановился и встал за спиной Юры. И тот отчетливо слышал его дыхание. «Мне нечего сказать», – ответил он, пытаясь придать голосу небрежный оттенок. Он никогда не отчитывался передо мной о своей личной жизни. «Все указывает на то, что погибшие не дрались между собой», сказал следователь, будто не слыша слов Юры. «Их пришли убивать. Да, у потерпевших тоже было оружие. Железки, лопаты, палки там всякие. Но их раны. Они буквально все выпотрошены, а потом практически обезглавлены. Если бы это были другие бомжи, допустим, конкуренты» то и зачем, спрашивается, им отрубать головы своим врагам? Кстати, на месте убийства были обнаружены четыре пули от травматического пистолета. Сомневаюсь, что бомжи могли располагать таким оружием». Вадим Викторович снова остановился, но только для того, чтобы сказать. «Те, кто это сделал, были не бомжами, Юрий. И Черкасский пришел с ними». Юра молчал, стиснув зубы с такой силой, что они хрустнули. «А что вы скажете о Стрелецкой?» – вдруг спросил следователь, возобновляя расхаживание. Я не знаю такого человека. Ничего, я вам напомню. Речь идет о Нелли, знакомой Черкасского. Пояснил Вадим Викторович. Ничего, просто знаю, что она встречалась о черкасским И что вы можете о ней сказать? В смысле? Ну, вам не показалось, что она, мягко говоря, немного неадекватно Юра снова пожал плечами и сказал, что не знает. Следователи, однако, ничуть не смущали ответы Юры. Наоборот, он даже как-то повеселел. Задав еще пару ничего не значащих вопросов, он сел на место и мягко спросил. «Что у вас с руками, Юрий?» Юноша с удивлением посмотрел на свои руки, только чуть позже догадавшись, что имел в виду следователь. Последствия акции, они были все в царапинах. На левой большая ссадина, покрытая заживающей коркой. «У меня машина постоянно барахлит, вот и приходится возиться», — объяснил он. «Вы хорошо разбираетесь в машинах?» «Вполне. Похвально» сказал Вадим Викторович. «Похвально что?» спросил Юра. Он посмотрел на следователя, и от его взгляда тому стало немного не по себе. Он словно посмотрел в давно заброшенный колодец, про который ходят нехорошие слухи. Вадим Викторович открыл одну из нескольких папок, аккуратно сложенных на столе, и вынул оттуда стопку бумаг с какими-то таблицами, выбрал два листа и протянул их Юре. «Ознакомьтесь», Юра с бесстрастным видом спросил. «Что это?» «Это распечатка смс-сообщений сотового телефона Черкасского. Некоторые из них, Юрий, адресованы вам. Должен сказать, что у меня возникли определенные вопросы по этому поводу». «Но Юра сам уже видел. Чёртовы смс «Они даже заботливо выделены жёлтым маркером, чтобы он смог сразу увидеть их». «85-ал-во-хирург. 26-я-во-хирург». «Дерьмо. Всё-таки прокололись». «Ведь предупреждал же Алекса, никаких сообщений по мобильникам, вся информация только при личных встречах. Раньше так и было. Нет, лень ему было, видите ли, оторвать свою задницу, лучше смс написать». Откуда-то сверху послышался мурлыкающий голос следователя. «Что они значат, Юрий?» «Что они значат? Ну и вопросик. Не знаю». Как можно искренне ответил он. «Когда я их получил, то даже не стал перезванивать, подумал, какая-то техническая ошибка». «Ведь вы можете это проверить, не так ли?» «А хирург – это что, подпись?» «Тоже не имею ни малейшего понятия. Он учился в медицинском институте, может, с этим как-то связано. В любом случае, я никогда не слышал, чтобы он себя так называл. И никто, насколько мне известно, по такому прозвищу к нему не обращался». Но Вадима Викторовича совершенно не удовлетворил этот ответ. Он забрал у Юры распечатки и вонзил в них холодный, как сосулька, взгляд. «Где вы были?» Он назвал те самые роковые числа. Вот он самый главный вопрос: Ра, два, три посчитал про себя юра и вздохнув спокойно ответил. Дайте подумать, 8 я весь день провел с романовой алисой, а 9 ездил на дачу. Кто такая романова? Моя невеста. А 9 соседи могут подтвердить, что вы были на даче. К сожалению, никого из них я не видел. После этого в кабинете повисла мучительная пауза. «Это гражданка Романова, ваша невеста. Ее адрес, телефоны». Назвав адрес Алисы, Юра сказал, что в настоящее время допросить ее не получится. «Это почему же?» – несколько оживился Вадим Викторович. «Потому что она болеет после автомобильной аварии и не разговаривает», – сухо пояснил Юра. Она парализована. Лицо следователя помрачнело. «Как все удачно получается. На даче вас никто не видел. Ваша невеста молчит. Странно, не находите?» Не знаю, странно это или нет, Юра закинул ногу за ногу. «Это правда, и все». «Вам больше нечего добавить?» Вадим Викторович продолжал сверлить его ледяным взглядом. «Ты убийца», читался в его глазах. «Ты твой дружок черкасский, которому просто не повезло. Но тебя ждет участь похуже, это я обещаю». Он достал какой-то бланк, и Юра был готов спорить, что это постановление о задержании. «Нечего мне добавить», – ответил Юра, отворачиваясь. «Я уже все сказал». Следователь снял очки. «Я вынужден задержать вас, Тягушев», – официально заявил Вадим Викторович. «По подозрению в совершении убийства по предварительному сговору группы лиц». Юра с трудом удержался, чтобы не расхохотаться. «Нет, право может ему податься в ясновидящие». Вадим Викторович же, наоборот, выглядел мрачнее тучи. Его начинал бесить этот молодой человек». Даже заявление об аресте не произвело должного эффекта. Парень продолжал безучастно смотреть в окно. Будто прыгающие с ветки на ветку растрепанной воробьи занимали его внимание куда больше, нежели известия о предстоящей тюрьме. «Задерживайте», — сказал Юра. «Надеюсь, вы обеспечите меня адвокатом». Через три минуты в кабинет вошли два милиционера. «В СИЗО», — коротко сказал следователь, быстро заполняя необходимые бланки. «Дома есть кто-нибудь?» — спросил он у Юры. Есть. Мой код. Перестаньте поясничать. Я не поясню, разве домашние животные уже превратились в недушевлённые предметы? Я говорю о родителях. Следователь уже терял терпение. Я с ними не живу. Тогда едем на обыск. Соколов, приготовь машину. Обыск ничего не дал. Перчатки, пистолет и нож Юра спрятал еще вчера, словно предчувствуя, что обыск не за горами. Следователь поставил в протоколе обыска кривую букву Z. После чего юношу повезли в изолятор. «Если что надумаешь, скажи дежурному», напоследок сказал следователь немного раздосадованно. Юра подмигнул ему. Железная дверь захлопнулась. Все, теперь он в тюрьме. В этот момент, когда Юра оказался в камере, а Надежда располагалась в купе поезда, Анна Сергеевна подавилась сухарем.